Глава 11. Будильник настойчиво кричал, что пора начать рабочий день. Витя нащупал телефон на столе, который к счастью стоял недалеко от дивана. Протянул руку и выключил назойливую мелодию. Открыл левый глаз, глянуть время. 9:30. На телефоне мелькнуло уведомление, что кто-то назначил звонок на 10. Он открыл и второй глаз чтобы уже осознанно посмотреть детали важного сообщения. В событии было еще двое приглашенных — директор и менеджер по персоналу. Ура, ура! Наконец-то его повысят. Неплохо было бы подготовить краткий обзор о том, что узнал нового о менеджменте и управлении командой, но времени уже нет. Хоть бы успеть позавтракать. Виктор нажал кнопку включения ноутбука и помчался на кухню поставить чайник. Уже по привычке набрал маму, бабушку, соседку, тётю Валю. Нет ответа. Позвонил в полицию, тоже никаких новостей. На него весело поглядывали свеженькие пирожки со стола. Он ткнул в один из них пальцем. Мягенькие, судя по всему, с картошкой. Взял парочку, сделал кофе и отнес завтрак в зал, к своему рабочему месту. До звонка 15 минут. Остаётся найти приличную одежду, да примять непослушные волосы, чтобы выглядеть прилично. Пришлось искать рубашку в вещах для стирки. Вся чистая одежда находилась в комнате, выделенной Оксане. Куда Витя не рискнул сегодня заходить после вчерашнего демонстративного сожжения украденных у него листков из дневника. Он постоял у двери, прислушиваясь к звукам с той стороны, ни единого шороха. Видимо, наготовила еды с самого утра, а теперь спит. Лучше не будить. Тем более рубашка не мятая, только слегка отдает неприятным запахом. Он откусил пирожок, И почувствовав непривычный вкус, с удивлением начал пережевывать. Странная начинка, подумал Витя и глянул на внутренности выпечки. Там олели вишни без косточки вместе с картошкой, но, судя по вкусу, еще содержались лимон и чеснок. Он положил пирожок на тарелку, выплюнул туда же недожжённый кусок и задвинул странный кулинарный шедевр за ноутбук. За пять минут до звонка Виктор включил камеру, пригладил волосы, скорчил пару гримас, чтобы прочувствовать мимику. Смешанный вкус несовместимых продуктов еще был во рту, отчего кривляния получились знатные. Запечатлел, как дурачится, и зашел в виртуальную комнату по ссылке из события в календаре. Привет, Виктор. Пару минут подождем Владимира Степановича и начнем!» поздоровалась молоденькая блондинка Скаре, поглядывая куда-то за экран. Видимо, подготовила заметки на бумаге и просматривает их. Хорошо, Оленька. Девушка была настолько миловидной, что в коллективе никто не называл ее иначе, как Оленька. Витя не был исключением. Я бы хотел рассказать о своем прогрессе в менеджменте. Почти прочитал ту толстую умную книжку, что ты советовала. Не успела девушка ответить, как брынькнул колокольчик подключения нового участника. Появился директор. Он махнул рукой, не произнося ни слова, HR запросила одобрение на начало разговора, и тот также беззвучно кивнул. Все в сборе. Давайте начнем», — улыбнулась Оленька. Виктор, во-первых, мы хотели бы тебя похвалить. Ты отлично ладишь с менеджерами и разработчиками. Она глянула за монитор в заметке. Но адженда сегодняшнего звонка, к сожалению, другая. Витя напрягся, вглядываясь в круглое серьезное лицо директора. Оленька сделала паузу, видно, собираясь с мыслями, и продолжила. Я думаю, ты знаешь, что компания пережила полугодовой кризис, и мы с трудом удержались на плаву. К счастью, сложное время миновало, и мы набираем обороты. Хорошо, подумал Виктор. Значит, они все таки сделают меня управленцем. Тем более, что похвалили. Оленька, давай я продолжу, вмешался Владимир Степанович. Виктор, мы пережили кризис за счет бюджета компании. Если не примем меры по оптимизации расходов, выйдем в убыток уже в следующем месяце. Клиент над задачами которого вы с командой работали последние два месяца, разрывает с нами контракт. Лицо его не выражало никаких эмоций, и только во время небольших пауз можно было уловить сжатые зубы. Это значит, продолжил директор ровным тоном, что часть сотрудников будет переведена на почасовую оплату, а часть отправлена в неоплачиваемый отпуск до момента, пока продажи не пойдут в гору. А я начал было вите, но Владимир Степанович предупредил вопрос и ответил: "Нам придется отправить тебя в неоплачиваемый отпуск на три месяца. Но я могу как-то помочь с другими проектами". Перспектива бросить компанию во время кризиса и просидеть три месяца в ожидании неизвестно чего ведьу совсем не радовало. Если есть проблемы, ее надо решить общими усилиями. А не разгонять команду. Мы уже спланировали все необходимые действия по преодолению сложностей. Если никаких глобальных изменений в мире не произойдет, через три месяца полностью восстановим штат и объемы работы, мягким вкрадчивым голосом сказала Оленька. То есть мне гулять три месяца? Мы поймем, если ты найдешь другую работу, с сожалением сказал Владимир Степанович. Но надеемся вернуть всех на свои места в максимально сжатые сроки. Пожалуйста, не обсуждай это с командой. Еще не все в курсе. Виктор не имел ни вопросов, ни уточнений. Все понятно. Увольнение на три месяца. Как-то неожиданно. Еще вчера активно трудился, а сегодня в 10:00 утра уже проблемы. Огорошили. Было бы лучше, если бы руководство не держало реальное положение дел в тайне полгода, а как-то предупредило о возможных последствиях кризиса. Он захлопнул крышку ноутбука и, облокатившись на стол, помассировал виски. Видимо, черная полоса. У всех бывает. У всех заканчивается. А значит что? Значит, нужно собраться с силами, запастись терпением и переждать бурю. Тем более деньги на существование есть, долговых обязательств ни перед кем нет, значит все наладится. Всё будет нормально. Мать с бабушкой найдутся, в компании дела наладятся, и он вернется. С покупкой машины, конечно, придется подождать, но это не критично. Он глянул список задач на сегодня. Половина слетела из-за прекращения сотрудничества с клиентом, остальную мелочевку можно сделать позже. Лучшее средство от уныния прогулка, подумал Витя и решил позвать Оксану побродить среди осенней листвы. В юношестве они много ходили по городу, смотрели закаты и рассветы, слушали уличных музыкантов и плясали под их песни. Сейчас, конечно, так никто не будет делать, но погода располагает к боевому настроению. Ярко светит солнце, освещая желтые кленовые листья. Рядом с домом есть прекрасный парк. Витя представил, как они с Ксенией не торопясь идут под руку и обсуждают светлое будущее, и стало немного легче. Он подошел к закрытой двери комнаты Оксаны, постучался и театрально сказал: "Ксения Ивановна, разрешите обратиться?" Оксана не ответила. Он постучал сильнее. "Оксана, прекрасная" Не соизволите ли вы совершить прогулку с вашим верным слугой? Немного помолчал и добавил: "Ибо жизнь в дерьме, которая надо развеять хорошей погодой". Витя услышал шорох и тихие шаги. Девушка плавно приоткрыла дверь. Без каких-либо эмоций, глянув на улыбающегося Виктора, холодно ответила: "Не интересует" и снова закрылась. Не понял Опешил Витя, постоял немного возле запертой двери и вернулся в зал, пытаясь понять причины такого поведения девушки. Может быть, она подслушала разговор и решила, что его уволили. Но ведь с ним не попрощались окончательно. Нет, он был в наушниках, она бы не поняла всей сути разговора. Или она обиделась, что Витя жёг листы из дневников. С чего бы? Это его тетрадки делает что хочет, а она вообще без спросу забрала записи. А значит, рылась в вещах. Нехорошо. Блин, а с другой стороны, если они ему не важны, почему же он просто не отдал их Оксане? Могла бы попросить, буркнул он вслух. Обиделась, блин. И Костя обиделся. Витя проверил обновление в мессенджерах. Друг был онлайн 10 минут назад. Обычно присылает какие-то смешные видео или спрашивает, как дела. А сегодня ничего. Ну а что он пристал со своим геной? Этот чудак явно не поможет в исчезновении матери и бабушки. Тут должны работать специалисты. Хотя расстроился Витя. Я, наверное, мог быть помягче. Он оглядел комнату. Старый шифонер, Низко люстра с пыльными плафонами, разваливающийся стол, темные плотные шторы всё навеивало тоску, ведь мебель была большей частью еще бабушкина. Витя закрыл глаза, глубоко вдохнул и резко выдохнул. Повторил процедуру. Такое контрастное дыхание расслабляет и снижает напряжение. Он решил выйти на улицу, чтобы провести остаток дня в свое удовольствие: взять чего-то вкусненького, расслабиться, постараться отдалиться от проблем и набраться сил для выжидания. Ничто не бывает вечно. Рано или поздно сложности закончатся. Витя натянул на себя то, что нашел в быстрой доступности. Потрёпанные мятые джинсы, старый свитер, в котором ходил дома, если было холодно, а был летние кеды. Вопреки ожиданиям, прогулка по парку не вызвала радости. Дети весело раскидывали листья, родители фотографировали их. Влюбленные парочки, держась за руки, медленно прогуливались. И все, все смеялись улыбались, напоминая Вите о том, что у него все не как у людей. Он зашел в магазин, взял чипсов и безалкогольного пива. Выпивать не хочется, когда не трезв, все усугубляется, а проблема становится только больше. Ради удовольствия пить не хочется, ради расслабления бессмысленно. На кассе была очередь. Какая-то крайне пожилая бабулька не могла оплатить картой и поэтому медленно отсчитывала по рублю денег на хлеб и молоко. Витя тяжело вздохнул. Раздражает, но торопиться все равно некуда. Можно подождать. Подошла его очередь. Он приложил банковскую карту для оплаты к кассовому терминалу, но на чеке выскочила ошибка. Может быть, денег недостаточно, уточнил кассир. Иветь отрицательно покачал головой. Попробовали еще раз. Снова ошибка. Он вспомнил, что во внутреннем кармане куртки есть наличка, и нашел 500 рублей. Ну отлично. Видимо, у них что-то с терминалом. Бабулька же до него тоже не могла рассчитаться. Хотя у других покупателей похоже проблем не возникло. Иветь вернулся в квартиру. Дверь в комнату Оксаны была все так же заперта. Ну и чёрт с тобой, подумал он и включил приставку. Пока загружалась игра, он пролистал новости, позвонил тёте Вале. Всё так же никаких изменений. Бросил телефон на диван и, удобно развалившись в кресле, погрузился в виртуальный мир древней Греции.